Методы усиления. Другой метод основывается на усилении процесса ионизации, в первую очередь путем столкновения ионов с нейтральными молекулами газа в электрическом поле, напряженности которого недостаточно для того, чтобы вызвать искру. К разработке этого метода первым приступил Джон Таунсент также один из членов уже упоминавшейся группы по изучению ионизации газов в Кавендишской лаборатории в Кембридже. Находящийся в газовой среде положительно заряженный ион имеет большую массу, чем отрицательно заряженный ион, однако уступает ему в подвижности. Исходя из этого, метод усиления основан на том, что отрицательный ион первым набирает скорость, необходимую для ионизации молекул путем их столкновения. В таких условиях ионизация, хотя и увеличивается в значительной степени, все же имеет предел. Но когда положительные ионы также приобретают скорость, придающую им ионизирующую способность, ионизация становится неограниченной, и таким образом создаются условия для электрического разряда в газе. Сперва с помощью проволочного электрометра и фотографического записывающего устройства удалось установить скорость ионизации вплоть до 1000 частиц в минуту. На рисунке 58 изображена фотозапись альфа-частиц, сделанная с помощью счетчика резерфорда Гейгера и проволочного электрометра. Верхняя фотограмма соответствует прохождению через счетчик 600 частиц в минуту. В современном виде этот принцип применяется в так называемых счетчиках Гейгера, показания которых зависят от электрического разряда на острие иглы. Счетчик Гейгера является одним из самых простых и в то же время исключительно полезных приборов. Он в равной степени реагирует как на альфа-частицы, так и на бета-частицы. На рисунке 59 изображена запись этим счетчиком альфа и бета-частиц. На верхней фотограмме зарегистрированы бета-частицы, на нижней альфа-частицы. Знаменательно, однако, что в наши дни для обнаружения и измерения количества частиц ученые стали использовать термоэлектронную лампу которая еще в 20-х годах сделала возможным появление радиоприемников. При этом получаются такие результаты, которые четверть века назад показались бы невероятными. Оказывается, одна единственная частица может привести в действие электрический звонок или проявить себя каким-либо иным образом, скажем, с помощью электронно-счетного прибора терротрона, Систицы могут управлять механическим счетным устройством. Они могут также приводить в действие и другие приборы, если их сигналы достаточно усилить. Приведем такой пример. Испытуемый, в тело которого введена ничтожная доза радиоактивного вещества, протягивает руку к счетчику Гейгера. По имеющимся данным, в случае, если радиоактивность была введена через пищевой тракт она будет зафиксирована счетчиком через 20 минут а если путем подкожного вспрыскивания то всего через 20 секунд этот пример хорошо показывает какого высочайшего уровня точности измерения мы сейчас достигли в исследованиях радиоактивности как ни в одной другой области знаний четко прослеживается огромная важность. Для науки бесконечно малых величин. Раньше история не знала таких случаев, чтобы столь многое зависело от столь малого. Применительно к сегодняшнему миру можно сказать, что от бесконечно малого зависит даже слишком многое.